Глава сороковая. Новые привязанности. С тех пор, как в семействе Кастро разразилась трагедия, Дон Мартин не находил себе места. Хотя он предпочел не рассказывать об этом Алонсу в ту ночь, когда обнаружил его спящим в своей конюшне, его одолевали мрачные предчувствия, и он горячо молился о том, чтобы они не сбылись. Появление мальчика очень его обрадовало. Алонсо в безопасности, ему хватает мужества бороться с невзгодами. Это вселяло надежду. Но облегчение было мимолетным, как и сама встреча. Едва они расстались, и Алонсо покинул дом, беспокойство вернулось. Образ юноши под холодным зимним небом, без еды и возможности ее раздобыть, приносил Дону Мартину муки. Вдобавок он чувствовал за собой вину в том, что проявил слабость, не уговорил мальчика принять помощь, и это тяжелым грузом лежало на его совести. Только один человек способен был отвлечь его от терзаний — Мигель, таинственный юноша с неизменной папкой в руках, заполненной листами бумаги. О Мигеле он не знал ничего, кроме имени. Мальчик появился в школе в конце января и вручил деньги, плату за два следующих года». Естественные вопросы о фамилии, семье, месте жительства, происхождении натыкались на непрошибаемую стену молчания, как и попытка завязать любой другой разговор, не касавшийся насущных вопросов. По-видимому, мальчик не владел искусством вести беседу и не говорил ни о себе, ни о ком-либо или чем-либо ином. Поначалу Дон Мартин не хотел принимать новичка. Его раздражали недоговоренности, а этот парнишка о многом умалчивал — Однако, заглянув ему в глаза, учитель разглядел в них такую глубокую печаль, что решил дать ему шанс. Ежедневное посещение школы не сделало Мигеля разговорчивее, однако между учителем и учеником завязалась молчаливая дружба. Старик одаривал юношу сочувственным вниманием, не требовавшим вопросов, а тот отвечал ему робкой улыбкой. Несмотря ни на что, Дона Мартина снидала любопытство, и, не желая оставаться в неведении, он предавался домыслам и прислушивался к сплетням, полным лжи и незастыковок. Понаблюдав за Мигелем несколько дней и потратив столько же времени на добывание сведений, он сделал четыре вывода. Во-первых, по его элегантной, хотя и поношенной одежде было видно, что он принадлежит к состоятельной, но разорившейся семье что подтверждал культурный уровень, которого можно было достичь только благодаря частному образованию. Дон Мартин предположил, что отказ мальчика называть свою фамилию и необъяснимое отсутствие взрослых, заботящихся о нем, также объясняются скверным положением семейных дел. Скорее всего, родители, стыдясь своего жалкого положения, изо всех сил старались скрыть, что не в состоянии платить частным учителям, и отдали сына в обыкновенную школу. Во-вторых, Прежде Дон Мартин, как и остальные ученики, никогда не встречал Мигеля, из чего следовало, что дом его находился далеко от Сан-Хинеса. Несколько раз учитель хотел последовать за ним и раскрыть тайну, но из этой затеи ничего не вышло. По окончании уроков мальчик сразу выскакивал на улицу и стремглав уносился прочь, а слабые ноги Дона Мартина не выдерживали таких пробежек. В-третьих, испачканные красками пальцы свидетельствовали об увлечении живописью а папка, которую он берег как зеницу ока, наверняка хранила плоды этой страсти. Вскоре обе теории подтвердились. Однажды утром после встречи с Алонсо, ожидая учеников, Дон Мартин обнаружил в ящике своего стола свернутый лист. Заинтригованный, он развернул находку и с изумлением узрел собственный портрет. Сходство было поразительным, будто он увидел свое отражение в поверхности реки. Длинная волнистая борода мужчины не спадала на грудь точно так же, как его собственная. Шляпа, чуть сдвинутая на бекрень, была точно такой же. Водянистые карие глаза излучали доброту, ум, а также тоску по былым временам. Морщинистые веки припухли, густые брови топорщились во все стороны и, не умещаясь на лбу, тянулись к вискам. Глубокие носогубные складки прорезали обвисшие щеки, Красноватый нос, большой, крючковатый и венозный, указывал на затрудненное дыхание, а губы, за которыми почти не осталось зубов, с уголками, опущенными вниз, как у человека, устремленного скорее в прошлое, нежели в будущее, едва заметно улыбались. Короче говоря, портрет был чудесным и проникнутым такой нежностью, что у старого учителя защемило сердце. Медленно присев, от волнения у него подгибались колени, и он боялся упасть — Дон Мартин спросил себя, откуда взялся в его столе этот шедевр. Ему не составило большого труда ответить на свой вопрос. Портрет нарисовал Мигель. Уверившись в этом, учитель просто не находил слов. Он догадывался, что мальчик владеет кистью, но не мог вообразить, что в нем скрыт такой талант. Эти размышления, но ну, не поток эмоций, были прерваны, когда дверь внезапно открылась, и в класс, как стадо молодых бычков, ворвалась толпа детей». Положив рисунок обратно в ящик, Дон Мартин вытер слезы и попрощался с покоем. «Что за варварское нашествие? Сколько раз я должен просить вас входить по-человечески?» «Учитель!» — воскликнул мальчик, который громко чавкая жевал лук. «Я решил, что стану пиратом. Мой отец утверждает, что пираты купаются в золоте и бьют баклуши. Мне кажется, это отличное занятие». «Пираты плавают в море, они купаются в золоте», — презрительно заметил другой. «И вовсе не бьют баклуши, они работают веслами, чтобы корабль плыл по морю». «Купаться в золоте означает иметь кучу деньжищ, засранец. Отец говорит, что на плечах у пиратов золотая парча. У них на плечах попугай, а не золотая парча, дурачок». «Извините, что прерываю столь важную беседу, но не могли бы вы отложить ее на потом», — вмешался Дон Мартин. «Синьор Горридо, прошу вас, жуйте с закрытым ртом и не чавкайте на всю школу. Что за манеры? И вообще, настоятельно рекомендую завтракать дома. Ты идешь в школу, а не в кабак. Кабальеро, рассаживайтесь по местам, и будем бороться с вашим невежеством, лучшее средство от которого — приобретение знаний». Произнося эту тираду, он поискал глазами Мигеля. Тот, как обычно, сидел на полу, прислонившись к дальней стене, подтянув колени к груди и обхватив рукой папку. Жалобное ржание лошади напомнило учителю, что он забыл насыпать в корыто овес. «Выйду на минутку во двор. Тех, кто занимается письмом, на скамейках ожидают прописи». Займитесь чистописанием и аккуратно выводите каждую букву. Те, кто изучает арифметику, пусть повторяют таблицу деления на пять. Сегодня мы ею займемся. А на уроке по христианскому вероучению мы разберем притчу о сеятеле». Несмотря на отсутствие пастыря, стадо вело себя смирно. В классе царила тишина. До тех пор, пока один из старших учеников не подкрался к Мигелю и не вырвал у него папку. «Верните немедленно!» — крикнул Мигель и вскочил на ноги. «Слышали, ребята!» — крикнул злодей. «Ужастый умеет говорить! Так-так, что это у тебя? Может, какая-нибудь дама? Тогда понятно, почему ты весь день сидишь с ней в обнимку. Это вас не касается! Верните папку!» Все повставали со скамеек и окружили соперников, а шутник завертелся на месте, стараясь избежать выпадов Мигеля вне себя от ярости тот наскакивал на мальчишку прочие же дети вносили свою лепту в беспорядок толкая мигеля дергаая его за уши подставляя ему подножки и подускивая его ишь ты как пляшет ушастый пусть попляшет пусть выкрикивал зачинщик ловко уворачиваясь от кулаков мигеля пчелка танцуй овечка танцуй и эти огромные уши тоже пусть хорошенько попляшут Непрекращая насмехаться, он ударил Мигеля, да так сильно, что тот повалился на пол. Тогда мальчишка прекратил шутовскую пляску и поспешно открыл папку. «Посмотрим, что у нас тут!» Плача от ярости, Мигель поднялся на ноги и приготовился снова броситься в атаку, когда позади него раздался голос Дона Мартина. «Маура Сильвестре!» «Только попробуй открыть! Даю слово чести, что впервые в жизни воспользуюсь линейкой! Немедленно верни папку владельцу!» Суматоха тут же прекратилась, испуганные дети понуро поплелись на свои места, кроме Маура, который вызывающе смотрел на учителя. «Верни папку сейчас же!» — крикнул Дон Мартин с неожиданным гневом. «Верни сейчас же, а не то пожалеешь!» Несмотря на свою нахальную физиономию, хулиган пошел на попятную и выполнил приказ. «А теперь покинь школу!» — распорядился Дон Мартин. «Ты исключен!» «Вы не имеете права! Мой отец внес плату на месяц вперед! Я верну ему деньги! Прочь!» Всем своим видом выражая пренебрежение, парень подчинился. Дон Мартин гневно оглядел остальных. «Что касается вас, то передайте родителям, что я вызываю их в школу, побеседую с ними и решу, кто из вас отправится по стопам Мауро». «Мы ничего не делали, учитель», — робко возразил какой-то мальчуган. «Мигель совсем недавно появился в нашей школе, а вы вместо того, чтобы помочь ему быстрее освоиться, оскорбляете, унижаете и бьете его», — осуждающе проговорил Дон Мартин. «И это называется «ничего не делать». Если вы так безжалостно позорите мою школу, значит, не заслуживаете ее. Садитесь и постарайтесь вести себя прилично. Если же чаша моего терпения снова переполнится, я отправлю всех вас на улицу. Урок прошел в угрюмой тишине. Учитель впервые не проявил мягкости, к которой привык класс. По окончании занятий пристыженные дети удалились, пробормотав обычное «до завтра». Мигель же не двинулся с места. — Благодарю вас за защиту, хотя в ней не было необходимости, — сказал он Дону Мартину, когда в классе никого не осталось. — Я бы заставил его вернуть папку. — Рад это слышать, но я ненавижу произвол и ни в коем случае не потерплю его в своей школе, — пробормотал старик, все еще раздраженный. — И я защищал не тебя, а свои принципы. — Раз так, сожалею о досадной случайности и еще раз благодарю, — отозвался Мигель. «Это была не случайность, а самое настоящее свинство. Маура обязан поплатиться, и я обещаю, что он это сделает. Пусть его воспитанием займется отец, а точнее отцовская плетка. Забудем же о неприятностях и сосредоточимся на радости, которую ты мне преподнес, наконец-то разомкнув уста. Если ты намерен сомкнуть их снова, удовлетвори мое любопытство и скажи, что хранится у тебя в папке». — Видя, как ты отбивал ее у Мауру, я могу поклясться, что там лежит нечто ценное. — Скажу вашими же словами. Речь шла не о папке, а о защите моих принципов. — Не верю. Ты чуть в обморок не упал, когда этот фанфарон отнял ее у тебя. Что говорит скорее о страхе, нежели о желании отстаивать принципы. Обещаю, что даже под пыткой не раскрою твой секрет. — Там нет ничего интересного, учитель. «Просто я не люблю, когда роются в моих вещах. Вот и все». «Позволь мне угадать самому», — промолвил Дон Мартин, доставая из ящика портрет и показывая его мальчику. «Нет ли среди твоих вещей чего-нибудь подобного?» «По-моему, получилось похоже», — заметил Мигель после неловкого молчания. «Еще бы! На мгновение мне показалось, что передо мной мое собственное отражение. Признаюсь, я ужаснулся». Я и предположить не мог, что так безобразен». Вместо того, чтобы уловить скрытое за шуткой восхищение, уязвленный в своем самолюбии Мигель неверно истолковал замечания и, подумав, что учитель, как и Дония Франциско, не оценил его творчество, разочарованно сник. «Я просто хотел отблагодарить вас за сердечность. Простите мне мою дерзость. Я имел в виду мое собственное безобразие, а не уродство рисунка», — поспешил уточнить Дон Мартин. Несмотря на мой неприглядный вид, я нахожу эту работу великолепной. Большое спасибо, Мигель. Давно я не получал таких славных подарков. Вам и вправду понравилось? Это настоящий шедевр. Если в этой благословенной папке есть и другие, не менее совершенные, я бы с радостью ими полюбовался». Чувствуя, что учитель говорит искренне, Мигель поддался искушению и протянул ему папку. Дон Мартин немедля открыл ее, и на стол легло множество великолепных рисунков. Дети, играющие на площади санта крус фонтан Сан-Сальвадор с его обычным столпотворением, закат в холмах у горелой мельницы, торговки каштанами, прачки, корабейники, глашатые, недавние гуляние на рынке Сан-Антон, образы Пресвятой Девы, мифологические аллегории. «Неужели все это ты нарисовал сам?» — пробормотал ошеломленный Дон Мартин. «Да, сеньор. Им не недостает мастерства, но они помогают мне выразить то, что у меня на душе». «Что значит «недостает мастерства»? Да они просто гениальны! Поразительно, что ты умеешь так чудесно наряжать жизнь и не в силах оценить по достоинству прекрасные одежды, которые сам же сотворил». «Кое-кто назвал мои картины безобразными и отталкивающими и даже порвал один портрет, весьма ценный для меня». «Кто же посмел выдать столь презренную ложь?» «Один человек». Мигель опустил глаза, с досадой ожидая дальнейших расспросов. «Не переживай, юноша. Я не собираюсь ни о чем допытываться. Скажу лишь, что этот человек не только подл, но слеп, невежествен и завистлив. Советую тебе не обращать на него внимания. Я не могу не прислушаться к его мнению. Он отлично разбирается в искусстве». «Если он презирает эти замечательные работы, то ни черта в нем не смыслит», — сердито проговорил Дон Мартин. «Слушай меня внимательно, Мигель. Бог преподнес тебе удивительный дар и, несомненно, рассчитывает, что ты будешь делиться им с ближними, а не таить его в папке. Тебе следует поступить в художественную мастерскую и посвятить себя делу, для которого ты рожден. Мне бы этого хотелось, но моих денег хватит только на два года в вашей школе». Я верну тебе деньги, и ты сможешь потратить их на мастерскую. Их недостаточно даже для начальных уроков. Обучение этому ремеслу обходится очень дорого, Дон Мартин. В любом случае, боюсь, на следующий год тебе придется уйти. Твои познания далеко превосходят то, чему учат в моей школе, и будет недостойно брать с тебя плату за это бессмысленное обучение. Но я хочу быть с вами, не прогоняйте меня». — взмолился Мигель, не желая расставаться с единственным человеком, который скрашивал его одиночество. — Пожалуйста, позвольте мне учиться дальше. — Дело как раз в том, чтобы учиться дальше. Ты вырос из азбуки, сынок. Надо сделать следующий шаг. Если художественная мастерская недоступна, поступай в гимназию. — Гимназия мне тоже не непосредством, — удрученно возразил Мигель. — Но я все понимаю и ценю вашу честность. «Не переживайте, я что-нибудь придумаю». Дон Мартин задумчиво теребил бороду. «Что случилось с этим мальчиком, у которого, казалось, не было ни прошлого, ни будущего?» «Помимо пустого кошелька, что-нибудь еще мешает тебе учиться?» — спросил он. «Умоляю, учитель», — пробормотал Мигель, с ужасом вспоминая угрозы Дони и Франциски. «Не надо меня ни о чем расспрашивать. Я пытаюсь тебе помочь». — Но ты должен мне довериться, иначе ничего не выйдет. — Все бесполезно. Никто не возьмет ученика без документов. Я удивлен, что ваша милость согласилась на это. — Ты ошибаешься, — возразил Дон Мартин, у которого родилась мысль. — Я знаю еще одного учителя, который не откажется тебя принять. И это позволит справиться с главной трудностью, потому что в его школе преподают более серьезные предметы. — Вы имеете в виду гимназию? — воспрял духом Мигель. «Именно. Мой друг недавно обосновался в Мадриде и намерен открыть собственную школу. Сейчас он разбирается с чиновниками, но он упрям как мул, и я уверен, что школа откроется в сентябре. Я расскажу ему о твоем положении, попрошу не требовать от тебя удостоверения личности и позволить вместо платы выполнять некоторые поручения, помогать по дому, относить сообщения». «И вы думаете, он согласится?» «Он такой же, как я». «Никогда не отказывает в учебе тому, кто хочет учиться. В тебе есть это желание, и я не могу понять, что его сдерживает. Если речь идет только о деньгах, такой вариант выгоден всем. Ты получаешь наставника, способного дать тебе нужные знания. Мой друг обретает помощника, а я — душевное спокойствие, ведь ты попадаешь к превосходному учителю. Ты не против?» «Не против?» — взволнованно воскликнул Мигель. «Я могу лишь мечтать об этом». — Что ж, поздравляю тебя, молодой человек. Твоя мечта сбудется. До конца учебного года ты будешь ходить ко мне, а осенью поступишь в новую школу. — Вы не представляете, как много это для меня значит. — Готов поклясться, что не представляю, — проворчал Дон Мартин. — Проще разобраться в тайнах Мадридского двора, чем в твоих мозгах. Ты сам тайна за семью печатями. А теперь возвращайся в свой дом, где бы он не был